Глава двадцать первая Жека Мы закончили. Снимая резиновые перчатки, выдохнул Кирюхин, наш криминалист. Мы вышли в подъезд. Димон достал из кармана пачку сигарет и протянул мне. Я взял. Подкурил, затянулся и выпустил вонючий, едкий дым в воздух. Никогда к такому не привыкну. Я так и не смог ожесточиться настолько, чтобы спокойно смотреть на тройное убийство. Никогда не смогу. Чувство годливости несправедливости этого мира отзывалось горечью на языке. Может, именно по этой причине я до сих пор не ушёл в адвокаты, потому что всё ещё играл в супергероя и совершал собственные подвиги только на работе? И именно в тот момент нужно было выпиреться Макс. Почему не работаем? рявкнул он. Потому что курим. Спокойно, пожал я плечами. Курить потом будешь, когда убийцу найдёшь. Ты всех соседей опросил. С последним ромыч беседует, начиная закипать, прорычал я. Мне нужны результаты! завёлся Макс. Вот и напряги свою пятую точку, не удержался я. И поработай немного для разнообразия. Громов, ты обалдел! в хлам, честно признался я. Поэтому будь добр, закрой рот и иди работай, и не учи работать меня. Я учёный. Я сделал шаг к Максу, нависая сверху, и он мгновенно потушевался. Да пошёл ты. Ага, пошёл я, согласился я. Выбросил докуренную сигарету и пошёл к Ромачу, который заканчивал опрос соседей. Что у нас? спросил у него. Есть зацепка? Он быстро покосился на меня и собрал бумаги. Поехали в отделение. Ты на машине? Да, погнали, согласился я. На улице подошёл к Демону. Мне бы часов 8 на скидку попросил Кирюхин. Отчёт сразу мне кидай. Естественно, фыркнул коллега. Не Макс уже. Не Максу. Тот или сломает, или потеряет. «Придурок! Все, бывай, мы в отделение!» Пожал ему руку и пошел в свою тачку. Глянул на часы. Тринадцать ноль восемь. А я не спал, не ел и до сих пор заведен, как боевой кролик Роджер. Раньше хоть сексом пар выпускал и крышей не съехал. А теперь у меня пельмешка и новая волна подвигов. Млин! И тройное убийство, за которое уже меня начальство будет иметь в хвост и в гриву до полного задымления. Я выдохнул, сел за руль и мотнул головой. Ромыч снова зарылся в бумаги и ругался трёхэтажным матом, нервируя и так нервного до чёртиков меня. Сотню ставлю, чтобы тавуха. Выдохнул я. Сейчас затребуем видео с камер наблюдения и 100 за 200, увидим на них четверых или пятерых пребывающих. двой из которых через несколько часов выйдут все в крови, пряча в кармане орудие убийства, которое стопудово выкинули куда-нибудь в ближайшую мусорку. Даже спорить не буду, согласился со мной Роман. Дня за 3 найдём, а потом я в отпуск. Какой отпуск, брат, хмыкнул я. Я такого слова с первого дня службы не слышал. Ромач согласно кивнул, а я тормозил у кулинарии. Поесть надо. и кофе. Ты, Жек, сейчас как робин гуд, стрелой в стрелу попал. Мне чебурек. Я согласно кивнул, быстро закупился пакетиками растворимого кофе, чебуреками и потребовал в два стакана налить кипятка. Вышел со всем этим добром, таща пакетик с отдуряюще пахнущими чебуреками в зубах. Рома заметил меня, вышел из машины, Забрали с рук один стаканчик, а из челюсти мешок. Круто. А палку так можешь? А у тебя лакомство вкусное? Если вкусное, могу и палку. Мы разряжали обстановку тупыми шуточками и быстро ели прямо в тачке. Глотали, не особо утруждаясь пережёвыванием пищи. Матушку мою бы удар хватило от такого зрелища. А растворимый кофе она вообще не признавала. Родительница работала поваром в элитном ресторане и, кажется, взвалила на себя миссию закормить меня до обморока. Может, поэтому я такой крупный и вырос? Взращён был на чистом сливочном масле собственного приготовления. Поехали дам с полным ртом в деревю я и завёл мотор. Доехал до отделения, припарковал машину. И заржал, когда увидел, как Макс спорит с Бростцовым, стоя на крыльце. Глянь, бой века. Тяжеловесы с Ехидничал Ромыч. Драка двух коротколапых хомячков за семечки. Пока хонтас на диком мустанге и боевой гусь только что из духовки. Ромыч заржал, и мы вышли на улицу. Макс, который явно проигрывал в споре с оппонентом, решил отыграться на нас. Вы где были? Уехали раньше меня. Пробки? Пожал я плечами, неистовва желая поговорить с товарищем не по уставу. Проще говоря, засунуть обратно яблоко в глотку и в духовку. Какие пробки? Почему так плохо работаешь? Обрацов молчал, сжимая челюсти и буравил Макса взглядом, от которого Яна и его вместе лучше бы молча работать пошёл, а этот выпендревывается стоит. Когда успел отключить бесстрашие. Плохо, Макс. Это когда ты с женой переехал в другой город, а сантехник всё тот же приходит, наставительно заметил я. Образцов хмыкнул. Ромыч философски кивнул, соглашаясь. Громов, ты меня достал. Приятно слышать, подмигнул я. Сергей Ильич, с отчётом вечером. Давай. Согласился старший операвполномоченный и снова развернулся к Максу. Надеюсь, образцов его добьёт, а потом закопает и скажет, что так и было. Сразу пошёл в свой кабинет и сосредоточился на заполнении документов. Перепроверил показания, нашёл нестыковки и решил вечером заглянуть к соседям ещё раз. Глянул на часы и вспомнил, что в 3 обещал Пельмешке встретиться с ней в парке и вернуть шокер. Сгреб документы и потопал к Ромычу. У меня тут нестыковки в показаниях, помахав рукой, в которой были зажаты протоколы, сообщил я. Пойду разберусь на связи. Давай, согласился Роман. Я запер дверь, собрал все бумаги в папку и вернулся в машину. Вторые сутки без сна сказывались на моём настроении. Под глазами залегли тёмные круги, но в ближайшее время сон для меня — непозволительная роскошь. Так же, как и секс. Я почему-то всё ещё цеплялся за свои подвиги, хотя было понятно, что цветочек мне светит только во снах. И то не факт, потому что паня — рыжий вредитель». И хозяева его по-прежнему не найдены. Устало потёр лицо ладонями, выдохнул и поехал в парк. Доехал быстро и без пробок. Припарковался у центрального входа и сел на первую свободную лавочку на аллее. Напялил на нос тёмные очки, глянул на часы и расслабился в ожидании цветочка. А дальше Произошло то, что заставило меня дважды уронить челюсть и поскользнуться на собственной раскатанной губе. В воротах парка показалась пельмешка, такая, что у меня мгновенно оживилось то, что и до этого было крайне живо. Она распустила свои светлые волосы, которые трепал ветер, и надела платье чёрное с голухим воротом. длиной до колена. Но я встал в стойку мгновенно. Мозги отключились в ту же секунду, пока я чуть ли не сжирал её взглядом. Красивая зараза до да дорения, уверенная в себе и чистая. Я давно таких не встречал. Характерная, целеустремлённая, знающая, чего хочет, и при этом лёгкая и воздушная. Она Лёгкой походкой шла ко мне, на ходу заправляя волосы за ухо. Надула свои пухлые губки, заметив меня, несколько раз взмахнула ресницами, и всё. Я в нокауте. И не сразу заметил, как мимо неё пробегал парнишка в кепке, в тёмных очках и мастерке с капюшоном. Он быстро и ловко выдернул из её рук сумку, оставляя в цветочка хлопать глазками от непонимания ситуации и дунул внутрь парка. Я вздохнул, быстро осмотрелся, решил, что кидаться кирпичами в парке не стоит, снял кроссовок, прицелился и попал в яблочко, точнее в голову. Парнишка испугался, отбросил сумку с цветочками на траву, Быстро кинул взгляд на меня, и только его и видели. Я же, как хорошо откормленная химией золушка, стоял у лавки в одном кроссовке. Цветочек, сумку, рявкнул, заметив, что она испугалась. Лиля наконец отмерла и суетливо побежала в траву, чтобы взять свою сумку. И кроссовок, командовал я дальше, без зазрения совести.